Глава 13 Лизавета располагается в замке. Во дворе замка Лиса приветствовал мужик в черном. Больше Лизавета разглядеть не смогла по сумеркам и по дождю. Выражал бурную радость от прибытия дорогих гостей и сообщал, что покои готовы. Интересно, их что ждали? Лис извещал, что появится. Наконец, речи закончились и можно было пройти внутрь, где хотя бы за шиворот не текло. Их вели какими-то коридорами, Елизавета поняла, что сама ни за что не выберется наружу, даже если ее будут ждать поднятая решетка и опущенный мост. Провожатый привел всю компанию в круглую комнату, из которой расположенная вдоль стены лестница вела наверх. В комнате был растоплен камин, две служанки в коричневых платьях, фартуках и чипцах внесли поднос с кувшинами и стаканами и поставили на посреди комнаты стол. Провожатый известил, что в кувшинах подогретое вино, в двух верхних этажах комнаты для господина Мага и его ближних, а охрана и служки могут остаться прямо здесь. И что господин герцог ожидает господина мага через час к ужину. Подогретое вино оказалось очень кстати, после мокрой и холодной улицы. В помещении тоже было сыро, оказалось, дождь здесь идет шестой день без перерыва, и все местные будут рады, если господа орденские маги воззовут к великому солнцу и новорожат им хорошей погоды, тем более впереди великий праздник кого-то из местных праведников. Это рассказывала Фьюрина, замковая служанка, приставленная к приезжим дамам. Как поняла Лизавета, в их распоряжение выделили одну из замковых башен. В зале нижнего этажа у стены были навалены тюфяки, набитые сеном, а наверху нашлись еще три комнаты – две на втором этаже и одна на третьем. Во всех в них были камины и еще трубы, по которым теплый воздух поднимался с первого этажа. Это было очень кстати, в местной сырости-то. Комнату на самом верху заняли Астальдо и Крыска. Одну из комнат второго этажа Лизавета и Тилечка, а вторую лис предложил Соколу. Тот кивнул, поставил внутрь свой мешок и велел занести в соседнюю вещи Елизаветы и Тилечки. Зашел туда вместе с Антонио, осмотрел полукруглую стену, запоры на окнах, камин и воздуховодные трубы, входную дверь и внутренний засов. Заглянул под кровати, одобрительно кивнул. Можно, мол, живите. «Господин Мак, а свою комнату вы также тщательно осмотрели?» – умильно улыбнулась ему Фьорина. «Если кто незваный заглянет в мою комнату, так я же встречу, понимаешь, детка?» – улыбнулся ей Сокол. А здесь дамы, существа трепетные и ранимые. Барышня хихикнула. Хотела было увязаться за ним, но Лизавета тормознула ее. Скажи-ка, Фьорина, как бы нам помыться с дороги? Так я сейчас кувшин принесу, кивнула она. Нет, нам не кувшин, нам бы помыться. Воду греть не надо, справимся сами, а вот натаскать придется. А, так вам совсем помыться. Это тоже можно, но придется идти в купальню, в подвал. У нас там их три, мужская, женская и отдельно для его милости герцога. И вода уже горячая, греть не надо. Сказка какая-то, не поверила Лизавета. Нет, что вы, все правда. Фьорина сделала вокруг лица и плеч какой-то знак рукой. Лизавета и Тилечка переглянулись и хором сказали, что идут мыться, хоть прямо сейчас. Фьорина выскочила из комнаты, громко велела кому-то пойти и приготовить купальню для двух дам. А дамы пока доставали подмокшие вещи. Точнее, это у Лизаветы были подмокшие после переодевания под дождем. У Тилечки сухие. Девочка достала платье и посетовала, что лучше бы оно было влажным, она бы и высушила, и разгладила, а так мятое совсем. Платье Лизаветы оказалось еще и немного грязное, потому что лежало с краю и промокло вместе с мешком, когда все упало в лужу. Телечка посмотрела и сказала, «Это все ерунда, легко очистится и даже потом отгладится, но лучше завтра, сейчас не очень хорошо видно». А пока нужно было взять с собой хоть что-то чистое и сухое. Лизавета пожалела об отсутствии какого-нибудь второго платья, хоть бы и тоже черного. А так, платье надо чистить. В одном дублете и штанах она свалилась в лужу, во втором потом ехала весь день. Самыми приличными выглядели, извините, джинсы. И кроссовки, кстати. И кроссовки. Если джинсы чуть влажные, то кроссовки по какой-то прихоти судьбы оказались сухими. И носки, еще носки. Счастье-то какое. В местную ванную комнату Лизавета взяла с собой джинсы, кроссовки, носки, белье и рубаху. Надевать шифоновую блузку она поостереглась. Еще поймут не так. И разные помывочные принадлежности. Когда они вышли из комнаты, оказалось, что ключа не предполагается. Лизаветины расспросы привлекли внимание «Кого бы вы подумали?» «Правильно, господина Сокола». Он заверил, что в нижней комнате все время будет кто-нибудь из отряда, и наверх никого не пропустят. «Нет нужды туда ходить, и все». Фьорина на такое заявление сделала большие прибольшие глаза. Когда рядом не было никого из местных, она вполне поднимала взгляд на окружающих. Даже чепец сдвинула на затылок. И все увидели юную особу, если и старше телечки то не намного Магическая молодёжь подсобралась была вокруг неё с улыбками и расспросами. Но девушка с серьёзным видом сообщила, что провожает дам, а вот потом может вернуться и рассказать им всё, что они хотят. Лизавета опасалась, что идти далеко, и они потом сами не выберутся. Но оказалось, нет. Из их башни направо, дальше прямо по коридору до следующей и в подвальный этаж. Ни одной развилки, никакой возможности заблудиться. Ванная комната для дам была очень чистой. Деревянный, выскобленный пол, деревянные желавки, каменные стены. Два небольших бассейна. В них постоянно поступала вода. В один горячая, в другой холодная. Фьюрина рассказала, что вода подведена из той же самой реки, которая питает ров вокруг замка и течет под городскими стенами. елизавета вспомнила, что есть же еще крыска, и она тоже захочет вымыться, и отправила Фьюрино на самый верх их башни. И не зря. Через четверть часа она вернулась вместе с целительницей. Крыска что-то выговаривала служанке про кровать и постель на ней. Та соглашалась и обещала мгновенно все исправить. А дальше они мылись в теплой воде, и Лизавета даже рискнула потом один раз залезть в холодную, распаренным телом самое то, и помыть голову, и натереться маслом и кремом, и всем-всем-всем. В дороге сил хватало только на крем утром и вечером, и то по многолетней привычке. И хорошо, потому что была бы сейчас обгоревшая на солнце и обветренная, а так ничего, терпимо. Теперь бы поесть и спать. Они не заблудились, дорога в их башню и впрямь была одна. В нижней зале поджидал ужин, и запахи от него выворачивали пустой желудок наизнанку. Но сначала нужно было подняться и оставить в комнате все лишнее. Лизавета с Тилечкой как раз собирались выходить, когда к ним зашла крыска. Осмотрела обеих, и если телечка оделась в платье и разве что чипса не надела, пока волосы мокрые, то Лизавета, как и собиралась, натянула джинсы. И джинсы преподнесли сюрприз. Лизавета отлично помнила, как они на ней сидели. Плотненько. И на даже немного слишком плотненько. Чтобы живот и бока не рвались наружу, их приходилось втягивать. А сейчас никаких складок над поясом не нависало. Более того, между животом и поясом легко проходила ладонь. Еще не ребром, конечно, но без ремня джинсы некрасиво спадали. В ее дорожном костюме в обоих дублет пришнуровывался к штанам. Это создавало проблемы в кустах, ибо она не мальчик, и гульфика у нее не было по понятным причинам, но не требовала ремня и было совершенно незаметно, что суровая походная жизнь влияет на Лизаветины габариты. О нет, живот никуда не делся, но она уже 10 дней не видела себя целиком в зеркале. Надо завтра поискать хоть одно, уж, наверное, здесь есть большие зеркала. Лизавета заправила в джинсы рубаху, завязала шнурки у ворота, пожалела, что нет какой-нибудь жилетки. Теперь бы штаны как-нибудь зафиксировать. телечка у тебя нет ремня или шнурка или веревочки? Есть, конечно, с готовностью ответила телечка внимательно наблюдавшая за Лизаветинами манипуляциями и достала именно что веревку. Ничего, сгодится. Красивые, погладила она штанину А как такую ровную строчку делать? Машинкой. Это сшито не руками, а на швейной машине. телечка повздыхала о том, что тоже хочет увидеть такую машину. Отбросила на спину свои красивые, блестящие, густые волосы, и можно было идти. И тут к ним заглянула крыска. Вы почему так вырядились? Она смотрела на Лизавету сверху вниз и обратно. «Потому что у меня больше не осталось чистых вещей». «А ты почему не причесалась?» Это уже телечки сама так крыска высушила волосы не иначе магией и убрала под чепец «Волосы не высохли», – пожала плечами та. «И все, кто сидит там внизу, уже видели и меня, и госпожу Элизабету без чипца». «Мы не в дороге, и не следует вести себя так, будто тебя не учили в Ордене ничему хорошему». Крыска стояла у дверей и загораживала выход. «Госпожа Агнеса, почему же не учили?» – поинтересовалась Лизавета. «Подтверждаю, учили, и очень хорошо. А девочка отдохнет от косы и на ночь снова заплетется. Точнее, я сама ее заплету. Годится?» «Вас бы саму кто научил!» – буркнула Крыска, поняв, что настоять на своем не получится. «Оделись, как не пойми кто, и туда же!» – и пошла вниз. Лизавета с Тилечкой переглянулись, улыбнулись и тоже пошли ужинать.